Глава 5. Испытание силы, воли, сердца. Я, сложив руки на груди, смотрела на древнее пророчество. Оно было выбито над входом в холл памяти. Оно блётёт, и день несёт, и наисилой обретёт. Конец миров погибнет здесь, или лишь... ж. Сегодня мы должны пройти испытание силы, воли, сердца. Победитель будет один. Мне было страшно, и читая вновь и вновь слова пророчества, сил совсем не прибавлялось. Я давно выучила его на изусть, но не могла оторвать глаз от витиеватых рун, заменивших мне привычную кириллицу. Кассандра была довольна моими успехами, даже высокомерно заявила, что амулет смог обмануть чашу выбора, что он принимал в себя знания и магический след, остававшийся от энергии тёмных, и помог мне пройти отбор. Ну-ну, я скептически скривилась. Возможно, это и так но мне не нравилось, когда меня макали головой в мою никчемность. «Никчемна ли я?» — тихо спросила, ища ответа в древних стенах. Они много знали и много помнили. Может, и меня запомнили? Так, кажется, у кого-то начинается манья величия. Не буду показывать пальцем. «Ты что застыла?» — услышала сзади. И Лу, положив руки мне на плечи, стояла рядом и шепотом говорила. Вы не должны будете сражаться с друг другом. Но... Она замялась, словно то, что хотела сказать тайно. «Мы же темные. От нас можно всякое ожидать. Никого не слушай и не доверяй. Даже тебе не выдержала я. Ты полукровка, но я все равно люблю тебя». Она чмокнула меня в нос, и мы, обнявшись, пошли на выход. Избранных уже ждут. Портал, закрученный в лихой вихрь, поглотил меня моментально. Куда это они меня хотят забросить? Не на землю, случаем, и выкинул без намёка на деликатность. Прожевал и выплюнул. Видно, я такая невкусная, и выплюнул где-то в горах. Я смотрелась. Горы как горы, ничего особенного. Красиво, конечно, но горячая волна сбила ударом под дых. Я упала на четвереньки и увидела узкий лаз. Это мне туда, что ли? Туда-туда, отозвалось чутьё. Я мешкала всего мгновение, Затем осторожно протиснулась в расщелину в твердом камне. Не скажу, что я уж совсем не спортивна, но ни туризмом, ни прочей физической подготовкой не занималась. Мой максимум – пробежка от дома до университета, если в метро аврал. Я не умею отжиматься, зато могу станцевать, если понадобится, конечно. Спустившись, я прошла по узкой тропе и очень быстро оказалась в каменном мешке. Сверху, снизу, по сторонам. монолит из неопределённой горной породы и узкий, но достаточно высокий проход дальше. Не знаю, как назвать, шестое чувство или что, но я поняла, что вон там, в этой пещере, произойдёт самое главное. Хотелось ли мне идти? Но вообще нет. Но какие варианты? Оставаться здесь в четырёх стенах? Тут и клаустрофобия, и с кислородным проблемой возникнут обязательно. Интересно. Бессмертные норные, так переживают нехватку воздуха. Ах, и где эта арианда со своей нитью, когда она так нужна. С богом, шепнула я и шагнула в темноту. Первое, что ощутила ужасная сырость. Под ногами хлюпала вода. Шершавые стены были мокрыми и холодными и жутко давили на мою и без того израненную психику. Хорошо, что я надела высокие кожаные сапоги. Если бы ещё и ноги промокли, то всё. Я бы перестала играть в эти игры. Да, храбрица я умела, особенно когда никакой видимой опасности, кроме сырости и затхлости, не наблюдалось. Но я прекрасно помнила: первое испытание сила. Физическая или магическая, неважно. Главное показать её. А как быть, если нет ни того, ни другого? Надеюсь, ловкости и смекалки будет достаточно. Я ощутила раньше, чем увидела. Туннель заканчивался, в лицо вдохнула свежестью. Это хорошо, потому что вода доставала меня почти уже до колен. Еще немного, и высокие ботфорты, одолженные у Илу, намокнут и изнутри тоже. Небольшая плата, на которую я вышла, было все так же в пещере, но своды много выше, воздух свежее, а узкая кладка вдоль стен позволяла обойти текучий ручей. Я пойду за водой, куда-нибудь да выйду, но лучше идти по суше, верно ведь? Я резко обернулась, услышав странный шорох. Мне послышалось или нет? Осмотрелась. Всё было тихо, но как-то тревожно. Сглотнув вязкую слюну, я постаралась успокоиться. Ну что здесь может быть такого страшного? Чёрт, дьявол, дестра. Да здесь что угодно может быть. Шорох повторился, а потом я услышала треск. Никогда не слышала, как трещат хвостами гремучие змеи, но сразу узнала звук. Оборачиваться и проверять не стала. У меня сапоги, а змеи летать не умели. И вообще, лучше прикинусь одуванчиком. Но для верности погладила длинный кинжал, висевший на поясе в кожаных ножнах. Нам в Питерым разрешили взять оружие: нож, меч, копьё. Копьё оказалось больше меня. Меч я даже поднять не смогла. Осталось только колющие и режущие приемлемых размеров. Я не торопилась, осторожно шагая по узкой тропке. Шаг 2 5. У меня в запасе вечность. От чего-то вспомнились слова Илу. Испытания нас не убьют, но больно будет. Эх, как бы обойтись без этого самого больно. Придумать я не успела. Женский крик эхом ударил в каменные своды. Я побежала. Вода в ручье стала глубже. Точнее нет, сам ручей превратился в тёмное озеро, в середине которого я увидела барахтающуюся Дору. Её словно бы что-то удерживало, не давая уцепиться за камни и подняться на тропу. "Держись", крикнула я, ухватившись за острый булыжник и свесившись вниз, к самой кромке воды. "Не могу!" Дора тянулась ко мне, но пальцы соскальзывали, а её затягивало в тёмную пенящуюся воду. "Давай!" Я сама практически упала в озеро, но мне удалось ухватиться за ремешок на её руке. Что и смочи потянула, пока наши пальцы не сомкнулись на запястьях друг друга. "Есть!" воскликнула я, когда помогла Доре оказаться на камнях. "Спасибо!" выдохнула она и что из силы толкнула меня в воду. "Ах ты ж сучка кудрявая!" Ничего личного, полукровка, бросила Дора и побежала по тропе. Я убрала выбившиеся из хвоста налипшие пряди. Вот так и помогай людям, то есть тёмным норнам. А потом снова услышала треск. О! Я резко развернулась в воде, стараясь грести к берегу и не выпускать из виду огромную тварь, нависающую надо мной. Василиска заказывали? Да-да, я поклонница Гарри Поттера, но на его месте никогда не мечтала оказаться. Гигантский змеиный язык попробовал воздух вокруг меня, а вертикальные зрачки гипнотизировали. Я совсем не герпетолог, но такие глаза указывают на ядовитость особи, нет? А я притаилась, вжимаясь к каменный берег. Зрачки хоть и вертикальные, но взгляд хвала всему. Чему можно молиться? В камень не превращал. Да и размеры чудовища были скромнее. Такая приличная анаконда с огромными клыками. Гота-фа, умереть, черт. Да она еще и разговаривает. Я нет. Змееподобное чудище оскалилось, и, разину в пасть, бросилось на меня. Я резко нырнула. Идея не самая лучшая. Бегать от змеи в воде трижды х. Выплыла чуть в стороне, едва не запутавшись в мощных кольцах. Длинная зараза. Я шумно вдохнула и подтянулась на руках, выбираясь на камни, острые и большие. Два хвостатая молниеносно кинулась за мной. Я едва успела отскочить за высокий камень. Теперь не спрятаться. Это я уже поняла. Поэтому рывком достала кинжал из ножен и смело вышла из укрытия. Сейчас или никогда. Игра в кошки-мышки вымотает только меня. А ещё нужно умудриться отрубить змее голову. Да, задача. Слабая палочка. Скилла не хватает говорить нормально. Я прикусила язык. Дерзить чудовищу плохо, Лиза. Очень плохо. Змея приготовилась к нападению, но не быстрому. Она играла со мной и для пущего эффекта затрещала хвостом. Так Мне пора трубить оступление. Ах, воскликнула я и сделала самое ошеломлённое и испуганное лицо. Что это? Это не могло сработать. Но эта тварь невиданная выросла не в московском дворе с оболтусами и шелопаями, любившими хватать за нас и делать сливку зиваком вроде меня. Змея качнулась и грациозно обернулась, а я, удобней перехватив кинжал, прыгнула на мощное тело. Это единственный шанс. Надеюсь, отражение тоже бессмертное. Помоги мне, Боже. Чудовище зашипело и бунтовало, когда я с остервенением всадила нож в основание шеи. Мои удары были хаотичными, но я не останавливалась ни на мгновение, даже когда её выступающие клыки впились мне в руку. Больно. Как же больно, мать твою. А ещё мощные кольца сдавили ноги. Я была близка к голове, но недостаточно, чтобы змея не могла обвить хотя бы часть меня. Было больно и страшно, но я продолжала пробивать красно-белую чешуйчатую кожу. Никогда не видела такого окраса, хотя что я знала о змеях. Внезапно крепкая хватка ослабла. Я снова почувствовала свои многострадальные конечности. Потом чудовище вместе со мной рухнуло в воду. Проверять, мёртво ли оно, я не стала. Наоборот, улепётывало, аж пятки сверкали. Быстрыми частыми гребками доплыла до камней. Воды стало ещё больше, и выбралась. Так-то, анаконда недоделанная, я на верхушке эволюции и меня не сожрать. С этими словами я обернулась и ахнула по-настоящему. Вместо огромной змеи в воде вниз головой лежала женщина. Её бледная кожа отчётливо выделялась на тёмной глади, а алые длинные волосы живописно раскинулись по поверхности. Это что такое? Обертит, что ли? Ну как же? Это я получается, убила вроде как наполовину человека или норна? Как же их разобрать-то? Я ринулась обратно. Нужно помочь, но вовремя остановилась и попыталась мыслить рационально. Могу ли я помочь ей в данных условиях? Нет. Могу ли я помочь себе? Да, чёрт их побери. Я просто обязана спасти себя. Извини, шипнула я и бросилась вверх по тропе. Ноги ощутимо дрожали. Видно, это существо мне что-то передавило. Только что можно передавить в горении. Глупыми мыслями я пыталась отвлечься от убийства. Со мной столько всего произошло за пару месяцев, что я здесь, но это происшествие было самым страшным. Меня чуть не убили, пусть и в заправду, а я? Я убила её тоже по-нарошку, ведь по-нарошку, да? Разве это всё может быть правдой? Это очень странное чувство. Верить и не верить одновременно, понимать и принимать, и с такой же силой отрицать эту реальность. Кажется, мне самой грозит биполярное расстройство личности. Я даже рефлексирую как-то вяло и отстранённо. Где-то внутри даже разрасталось чувство, что этот мир мне странно близок, но я не понимала чем. Рука задрожала, и я закусила губу. Кровь из ран, оставленных оборотнем, уже не текла, но жгло сильно. Неужели действительно ядовитая была? А может, я в змею обращаться начинаю? Ой, нет, терпеть не могу пресмыкающихся. Норны, наверное, не могут стать оборотнями. А отражение? Дестро. И спросить не у кого. Я слабо улыбнулась. Вот уже и ругаться начала, как все темные. Привыкаю. Резкий порыв ветра ударил в лицо. Кажется, скоро выберусь из пещеры. Пара минут, и я пожалела, что вокруг больше нет воды. Огонь, душный и яростный. Неумолимое пламя сопровождало, сколько видно глазу, высокую крутую лестницу. Сколько здесь ступенек даже представить сложно. И это мне нужно пройти, серьёзно, с раненной рукой и дрожащими ногами. Бля. Извините, но никакое дестро здесь просто не подходило. Я стояла, тупо созерцая следующие испытания, пока первая капелька пота не скатилась по спине. Одежда просохла моментально. а волосы даже нагрелись теперь у меня на голове котело с раскалённым золотом ладно упасть и больше не подняться я смогу и на ступеньках может там прохладнее напарилась я в этой бане сначала я зашагала бодро потом волочилась рукой тянула за штанину чтобы нога сделала рывок а если за мной наблюдали то выглядела я призабавно наверное сейчас ползла просто ползла Вот тебе и испытание воли. Я не знала, в чем оно заключалось, но предпочитала не останавливаться. Буду ползти, катиться. Правда, это только вниз. Методично переставлять каждую конечность, но не остановлюсь. На ступеньках, кстати, кроме меня, родной любимой, никого больше не обнаружилось. Все, видно, уже закончили. Одна я, улитка. Интересно, как далеко продвинулись? Кажется, что вечность иду, даже к жару от огненных перил привыкла. Или он стал меньше, я прислушалась к ощущениям. Стало свежее, или у меня уже галлюцинации на фоне тотального перегрева. А еще рука стала болеть меньше. Я потрогала ее на всякий случай. Не отмерла вроде, пальчиками пошевелить могу. Жизнь налаживается. Я выпрямилась и зашагала. словно хлебнула водицы из колодца вечной жизни. Не знаю, что это за магия такая, но спасибо. В скорости я достигла мраморной площадки, на которой стояло огромное кривое зеркало и... Лэнда. Что такое не везет и как с этим бороться? Вопрос, конечно, риторический. Он стоял возле зеркала, спиной ко мне, и казался очень напряженным, но, заслышав шаги, резко обернулся. Полукровка! Его губы изогнулись в полуулыбке. Не ожидал. И мне эта улыбка не сулила ничего хорошего. В его руке материализовался огненный шар. Ленда, что из меня барбекю собирается сделать? Тёмный мать их так едок. И этот же сделает, не поморщившись. Терпеть ведь меня не может. И ведь именно это готовность следовать за целью даже по головам сделает из него в своё время высшего поганец. Да и сила у него уже расцвела, а после инициации, скорее всего, станет ещё сокрушительнее. Я тоже вздернула подбородок. А что? Только этому чистокровному можно аристократическим носом дырку в небе пробивать. Ленда надменно улыбнулся, и я не смогла не признать, что сейчас он был красив. Красив по-мужски. Словно эти испытания преобразили его, закалили силу и волю. Осталось только сердце. но я сомневаюсь, что оно у него есть. А еще характер дрянной и вряд ли изменится. Судя по его милости темнейшему, невыносимость у могучих темных довеском к силе шла. «Но давай же!» — мысленно крикнула я. «Чего тянешь? У меня уже шуточки заканчиваются. Скоро нервничать начну». Лэнда странно скривился и погасил шар, бросив. «И так не пройдешь». «Почему это?» — не выдержала я. Раз меня поджаривать не собираются. Может получится диалог, потому что полукровка. Он не стал пояснять, просто шагнул к зеркалу. Я не стала отстаивать и поспешила за ним. Не знаю, куда подевался Ленда, но я оказалась на залитой солнцем террасе. На моих руках больше не было следов крови. Наоборот, они были чистыми и ухоженными, а пальцы унизаны кольцами с драгоценными камнями. Я смотрела бледно-розовое платье с пышной юбкой, а майочку совершенно точно сжал корсет. Это куда меня занесло? Понять я не успела. Меня захлестнули чувства и мысли: боль, страх, ненависть. Я кинулась на вошедшего мужчину. Я не выйду за него. Ты меня не заставишь. "Успокойся, Лиасан", крикнул отец. "Этот брак спасёт тебя от позора. Это тебя он спасёт", в отчаянии крикнула я. "Ты продаёшь меня!" Неужели деньги для тебя главное? Да как ты смеешь? Он схватил меня за руку, спутавшись врагом, легла с ним и теперь хочешь выродка от него родить. Не выйдет. Он любит меня. Он никого не любит. Я чувствовала, как боль затопила от этих слов. И сомнения, много сомнений. Он не любит. Он не любит. Пойдёшь к знахарке, она избавит нас от проблем. Я ахнула, размазывая солёные слёзы по лицу. Нет. Ты не заставишь меня, шепнула безкровными губами, отчаянно комкая розовый шёлк платья. Я потащу тебя силой, крикнул отец. Папа. Больше я ничего не сказала, кинулась к увитым плющом перилам. Я умру, но не сдамся. Я умру. Умру. Стоп. Успела затормозить, когда одна нога перемахнула через бортик. Леосан, мужчина кинулся ко мне. Не подходи. крикнула ясан. Я прыгну. Ты всё равно убьёшь меня. Не прыгнишь. Нет. Это не мои чувства. Я Лиза Соколова, и я никогда не испытывала такой беспросветной боли. Я никогда не теряла надежду, и ты не потеряешь. Ты справишься. Я говорила это своему отражению, пыталась удержать от опромечия шага. Мы сильные, а он нас любит и не допустит, чтобы нам было плохо. Я не знала, кто это он, но была от чего-то уверена, что это настоящее, это любовь. Лео-сан, не без моей помощи, осторожно вернулась на террасу, и мы отбросили руки отца. Она упрямо вздернула подбородок, и я улыбнулась внутренне. «Мы справимся, мы все выдержим, мы будем счастливы». Выдохнуть я не успела, наоборот, дышала часто, быстро работая лапами. «Лапами?» Вокруг лес и звёздная ночь. Я остановилась и протяжно завыла, словно бы спрашивая совета о молчаливой луны. Под подушечками когтистых пальцев мягкая трава и острые камешки. Зрение было острым, ночным, а калейдоскоп запахов ошеломлял. Я чувствовала живое тепло собственного меха, пахнущего ярким мускусом, а мои мышцы были там, где их быть не могло. Выскочив на поляну, я увидела тёмный мужской силуэт. и потерялась в чувствах волчицы. Я зарычала, припадая на задние лапы, готовясь к атаке. Шерсть на загривке стала дыбом. Я растерзаю его или умру сама. Третьего не дано. Ненавижу. Ненавижу. Ненавижу. Сердце во всех моих ипостасях разрывалось от боли. Я хотела быть с ним, но это безумие, одержимость Я покончу с этим. Но почему я не вижу его? Лицо мерзавца, околдовавшего меня, скрыто в неясной мутной дымке. Я ткнула мордой. Не понимаю, что за марок такой. Это всё нереально, вдруг поняла, ошеревшись ещё больше. Отделить свою личность от сознания волчицы оказалось сложнее. В ней было столько ненависти и страсти, боли и желания, что я, Лиза, Или даже Лиза захлёбывалась в пучине отчаяния. Волчиться хотела убить этого мужчину или погибнуть от его руки, но во что бы то ни стало разорвать пагубную тягу. Она любила и ненавидела одинаково яростно. Но эти чувства не мои. Я, Лиза Соколова, никогда никому, ничего подобного не испытывала. Это не моя реальность. Но раз я здесь, Значит, могу изменить участь своего отражения. Тише, девочка, шипнула волчица. Оставь его. Не делай этого. Нам не станет легче. Любовь и ненависть всегда рядом. У всего должно быть две стороны. Оставь его сейчас. Волчица заскулила, посмотрев на него. Как же она любила? Да, любила и желала его. Это сильнее ненависти. Она развернулась и пружинистым прыжком перепрыгнула через поваленное дерево, скрываясь в лесу. А я, последний раз вдохнув успокаивающий запах ночи, оказалась в небольшой девичьей спальне. По всем законам логики передо мной должен был предстать мир людей, мой мир. Но это не он. В моём мире нет светлейшей Кассандры. Она что-то говорила, но я не могла разобрать слов. Меня пыталось поглотить страшное отчаяние, тоска и разочарование, но мне легко было их контролировать. За два первых сеанса я научилась отделять себя от отражений. Но я всё чувствовала, больно было не меньше. Моя рука, спрятанная под подушкой, сжала нож. Я провела подушечкой пальца по лезвию. На нём были выбиты древние руны. Мы не сможем убить её свиребейшую нашу мать. Но, возможно, мы хотя бы привлечем ее внимание. То внимание, которое должен получать ребенок, а не орудие чьей-то мести. Ты должна учиться, должна развивать в себе физические качества. В тебе нет магии, так хотя бы учись быть женщиной, где он не обратит внимания на такую пресную особу. Лиса увидала, с каждым словом увидала. Ее свет угасал. А решимость покончить совсем креплых. Мы не будем этого делать, шепнула я. Это ничего не изменит, но мы хотя бы не растеряем наш свет. Мы встали, оставляя нож под подушкой, и молча подошли к Кассандре. Как же мне повезло, что мои родители любили меня. Как жалко детей, лишённых тепла и ласки. Светлейшая замерла, всматриваясь в наше лицо. Лиза Она от чего-то казалась потерянной. Мы обнили ее крепко, пытаясь достучаться до той, что должна нести абсолютный свет. Светлейшая одеревенела в наших руках, не привыкла проявлять чувства, тем более материнские. Я знала это через лису, потом обнила нас в ответ, и последнее, что я услышала, было «Я просто хочу, чтобы ты была сильной». Мои глаза открылись, убирая в себя ласковый сумрак лесной поляны. Золотистые лучи закатного солнца бросали на крупные глянцевые листья искры света. Было тепло и легко. Я много узнала и всё помнила. Теперь я наконец поняла: у всего должно быть две стороны. Нет тьмы и без света, а нет света без тьмы. Я стала обновлённой, словно очистилась. От чего это сложно было объяснить. Но можно прочувствовать. И я прочувствовала, ощутила всю бурю, что бушевала и в темных, и в светлых норнах. Но самой яркой, самой яростной была всепоглощающая ненависть к противоположной стороне. Они впитали ее с кровью, молоком матери и памятью. Ненависть взращивали и культивировали. Но любой эмоции нужно уметь управлять и направлять. Ее нужно было обуздать. обуздать эту жажду в себе самом. Мне, Лизе Соколовой, было легко, но я поняла, что имел в виду Ленда. Полукровка бы не прошла, не справилась бы, а во мне не было ненависти и злости на стороны и равновесия. Я не ненавидела себя. Моё сердце ещё не обожгла страстная любовь, а души не отравила чёрная ненависть. Вероятно поэтому я смогла пройти и не погибнуть не допустить гибели своих отражений кроме лисы сейчас её уже не спасти или ненависть сожрёт тебя или ты станешь сильнее эти слова магической вязью древних рун отпечатались на моём запястье я прошла и стала сильнее порыв прохладного ветра донёс запах травы и дождя отбрасывая золотистые волосы на Мне пора возвращаться. Я смело шагнула в ихорь, не зная, что меня там ждёт, но больше не боялась.